Глава 38. Амалия. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем я немного успокаиваюсь и оглядываюсь по сторонам, чтобы понять, где именно нахожусь. Местность мне незнакома. И лучше всего загрузить координаты по навигатору, а потом вызвать такси. Но тут меня постигает новое разочарование. Телефон в сумочке, а сумочка, вероятно, осталась лежать на сиденье в автомобиле марки Выдыхаю и продолжаю сидеть, привалившись к стене, просто смотрю в ночное небо. Какой смысл сейчас себя ругать? Прошлое не вернуть. Нужно выбросить всё из головы и двигаться дальше, но как это сделать, если внутри пусто? Я хотела открыть магазин. горела эта идея, но теперь, теперь даже думать об этом не хочу. Всё рушится вокруг меня. И кажется, я не в силах когда этому помешать. Сестра Ковина после уходы Авиниры жили плохо. Но теперь, когда я встала во главе, им грозит не только запрет на любое проявление магии, но и клетка. Я хотела стать самостоятельной личностью, а в итоге лишила маму счастья. Благодаря мне дорткан из любящего мужа и заботливого отца превратился обратно в жёсткого, эгоистичного демона. Адария Белая ведьма бросила любимую работу, и теперь не живёт, а существует в стенах чёрного ковена, которые давят на неё, уничтожают её душу с каждым часом всё сильнее и сильнее. И вместо того, чтобы хоть как-то прислушаться к мнению родительницы, которая ради моей прихоти поставила на карту всё своё будущее, я обманула её и как идиотка помчалась на свидание с вампиром, прекрасно зная, Что именно он из себя представляет? Дура. Просто набитая дура, такая же, как и 7 лет назад. А кто это тут у нас? Вам почему такая красивая девушка сидит на холодном асфальте одна, да ещё и плачет? Незнакомый мужской голос отвлекает меня от мыслей, и я вздрогнув открываю глаза. Неподалёку стоят трое парней. Из судя по насыщенному запаху алкоголя и бутылкам у них в руках, компания на веселе. Мне только пьяных гупников из меры людей сейчас не хватает до полного счастья. Парни, я думаю, красотке срочно нужна наша помощь и поддержка. Усмехается второй и залпом осушив содержимое своей бутылки, делает пару шагов в мою сторону. Спасибо, но помощь мне не нужна. Я спешу домой. Отвечаю быстро поднимаюсь на ноги и хочу уйти. Ну, парни, на меня явно другие планы. Но ну, нетуж. Мы не можем отпустить девушку в таком состоянии. Считаем своим рыцарским долгом успокоить, тебя погреть и удовлетворить. Цокает языком третий, и меня силой снова прижимают спиной к стене. Прошу вас, не надо. Просто уходите, и никто не пострадает. Предупреждаю, стараясь утихомирить своё демоническое нутро, которое в данный момент борется за лидерство с тёмной магией. Лажные, пахнущие луком и перцем руки наглашарятся по моему телу, и я, не сдерживаясь, хватаю одного насильника за запястье, ломаю его и отшвыриваю стонущее от боли тело в сторону. Инстинкт самосохранения вопит о том, что нужно убираться отсюда, пока не поздно. Но магия гримуара на шёптывает совершенно другое. Тёмная сила хочет наказать обидчика, вы наказать жестоко. Ты твари, вопит один из парней, вероятно, сочувствуя своему раненому другу, и отвишивает мне пощёчину, подписывая себе тем самым смертный приговор. Я больше не хочу сопротивляться, потому что без магии слабый и ничего из себя не представляющий. Авинера хотела поставить весь мир на колени, и её многие уважали, а многие боялись. Меня же, несмотря на статус, так и не стали воспринимать всерьёз. Я очень сильно хочу доказать всем обратное, заглушить боль в сердце и собрать из осколков души что-то целостное. Поэтому отпускаю себя и свои мысли, отдаю тело власти тёмной мощной энергии, которая либо уничтожит меня, либо возвысит над всеми остальными. И тогда он пожалеет, что щел меня недостойный. Они все пожалеют.